Глава вторая Ну, в общем, турнир я выиграл, победив в последнем поединке своего соратника Грима, обманным финтом сбив с его головы шлем и легонько на развороте тюкнув по макушке мечом. Зрители заулюлюкали, одобрительно засвистели, в мой адрес начали выкрикивать поздравления. Третье место занял Гастомысл, победивший своего соперника за счет большей выносливости просто измотав его и рубанув напоследок плоскостью меча по спине. Судья объявил турнир оконченным и сообщил, что награждение победителей состоится на вечернем представлении на капище, на чем все сегодняшние бои и закончились. Завтра ожидались соревнования лучников, арбалетчиков, копья и ножеметателей. Для развлечения публики на площади началось выступление скоморохов и акробатов. Приняв поздравления с победой от товарищей, я перекусил только что поджаренным мясом со свежевыпеченной лепешкой, купленными тут же на торговой площади. Запил это все отличным домашним пивом и решил отдохнуть до вечернего шоу в своей палатке. Умаился все-таки после бугурта и поединков. Проснулся я, когда стемнело отлично отдохнувшим. Вылез из палатки, умылся и снова перекусил остатками своей дневной трапезы, привезенными с собой вареными яйцами и свежими овощами. Пора было собираться на капище. Скоро должна была начаться церемония награждения и представления волхвов. Нацепив на себя полный доспех викинга и взяв свое самое лучшее оружие и снаряжение, чтобы выглядеть эффектно, я отправился занимать место. По пути к капищу я встретил нескольких товарищей, и мы, обсуждая предстоящее шоу и посмеиваясь над Серегиной секретностью, подошли к воротам, на этот раз распахнутым. На территории капища установили несколько рядов грубых деревянных лавок для самых почетных зрителей. Остальные гости располагались там, где им нравилось, просто стоя или сидя прямо на траве. В центре капища был врыт в землю большой столб, с вырезанным на нем изображением какого-то бородатого мужика со скаленными зубами. Видимо, по представлениям наших волхвов, так должно было выглядеть древнее божество. По периметру, огороженной цветными лентами центральной части капища и вдоль всего забора, горели факелы, закрепленные на длинных шестах, освещая почти все пространство. Языки пламени колебались от порывов ветра, и деревянное лицо на столбе менялось в зависимости от падающих теней, от злобной оскаленной рожи до улыбающегося доброго деда, то весело подмигивая, то подозрительно щерясь. Сереге гораздо нигде не было видно. Наверное, проводил последние приготовления к ритуалу в небольшой деревянной избе, стоявшей на дальний отворот стороне капища у стены. У входа в избу расположились человек шесть волхвов, помощников гораздо, что-то тихо обсуждая между собой. Наконец на капище зашла группа организаторов слета и заняла места на лавках в первом ряду. Из двери показался Горазд, что-то сказал своим помощникам, и те стали выносить из избы небольшие бочонки и деревянные трубки, типа фейерверков на палках, расставляя их вокруг идола. Приготовления закончились. Волхвы встали полукругом перед идолом, лицом к публике. Гораст махнул рукой главному организатору, нашему князю. Князь встал, вышел на площадку перед идолом и громко крикнул. «Уважаемые друзья и гости нашего города! Для награждения приглашаются победители сегодняшнего турнира и воины, показавшие себя в захвате и обороне детинца. Достопочтенные князь Гостомысл, Хольда, Хельги, Скогот, Грим и десятник Ратибор. Мы, занявшие первые три места на турнире и отличившиеся при Бугурте Ратибор, вышли в круг князю. Тот обнял нас по очереди, вручил каждому кожаные мешочки с серебром и сказал оставаться у Идола рядом с волхвами, которые по команде гораздо начали поджигать фитили на воткнутых в землю фейерверках. Гораст нараспев начал читать какой-то текст на старославянском, в смысл которого я не вслушивался. Я подумал еще о том, что как-то мне такое действие не очень нравится. Техника безопасности при работе с огнем сильно хромает. И вот тут произошло что-то невероятное. Облака на небе разошлись. Показалась полная луна, ярко осветившая идола со скаленной мордой. Неожиданно раздался оглушительный раскат грома, и молния ударила из чистого неба прямо в макушку деревянного божества. Последнее, что я запомнил, это были искаженные от ужаса лица людей вокруг меня и зловеще ухмыляющаяся бородатая рожа идола, подмигивающая одним глазом. Потом наступили чувства полета, темнота и полное спокойствие.